А вот если все же вернуться к идее, что потоп на самом деле представлял собой явление местного масштаба, что наводнение случилось в Двуречье, то там пресловутых двадцати двух футов вполне хватило бы для затопления всей суши. Стих двадцать первый. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле» и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Стих двадцать второй. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Ясное указание на то, что океанскую живность потоп никак не затронул. Вообще-то это ужасная смерть, В волнах разбушевавшейся стихии И бесстрастность библейских авторов, Сообщающих нам о бесчетных жертвах, поразительно. Только представить себе теряющие силы пловцы, Безуспешно пытающиеся обнаружить хоть клочок суши, Чтобы передохнуть, Животные, которых несет потоком к верной гибели в пучине. Какова бы ни была их вина — Более милосердное божество просто прекратило бы их существование в один миг безболезненно и начало бы эксперимент сначала. Стих двадцать третий. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. В трех завершающих стихах седьмой главы утверждается, что все живое на суше погибло. Повтор возник, очевидно, по причине, которую мы уже знаем.